Послесловие автора. Как вам 22-й том серии Начало волнения часть 2»? Вам понравилось? В предыдущем томе я в основном обрисовал ухудшающуюся обстановку в мире, а главная тема этого тома было изменение обстановки вокруг главного героя. Причины возможного плохого баланса является скорее всего, то, что изначально рассчитанный на один том события в итоге разделили на две части. Что ж, по делам нам. Наводящий на мысли конец 21-го тома связан не с этим 22-м томом, а со следующим — 23 томом. События начнут двигаться дальше ещё быстрее. Начиная с 21 тома, события можно считать не арками с паузами между эпизодами, а одним продолжающимся развиваться сюжетом. У вас могло возникнуть впечатление, что в этом двадцать втором томе места героя и героини мог занять дуэт с Абу Российной, однако уже после 23 тома они станут обычными второстепенными персонажами. Я чувствую, это будет потеря. Наряду с близнецами Куроба, Сиины и Сабуру являются идеальными кандидатами на главные роли в побочных историях. Но у меня никак не доходят до этого руки. Возникает такое ощущение, что у меня закончились персонажи. Это серьёзная проблема. На этапе планирования этой серии было выделено две основные темы. Во-первых, это противоречие между теми, кто обладает силой магии, и теми, кто не обладает ей. Это текущая основная сюжетная линия. Во-вторых, это борьба за наследие исторической цивилизации... которая использовала магию как основу всей своей технологии. Эта история чем-то напоминает серию «Элиан» Кикуте Хидеюки Сэнсея, а также с прыганами на Гавериодзе Сэнсея. Но это не было основано на исторически достоверной оккультной теме, как в этих двух работах. Всё наследие реликвии были полностью выдуманы, речь идёт об антините и реликтах, часто упоминаемых в тексте. К сожалению, так как серия уже вышла на стадию, когда конечная цель видна, С момент момента уже не получится вставить в повествование материалов с историей доисторической цивилизации. Если получится, то это будет первая история, написанная после того, как Таца и Меюки выпустятся из школы. Но на данный момент никаких шансов на это нет. Итак, в следующем выпуске у нас новая арка. Я думаю назвать её «Изоляция». С нетерпением ждайте следующего, 23 тома серии «Непутевый ученик в школе магии». Сато читал Адреналин.